Глава семнадцатая Кликуша Весь следующий день я ощущала себя старым треснувшим корытом. Ночью толком не спала, никак не удавалось принять удобную позу. Болело все. Сидеть тоже было тяжело, я то и дело постановала, двигаясь медленно и осторожно, чтобы случайно не потянуть мышцы. Зато Тор был весел. Вечером за ужином он спросил, не хочу ли я продолжить занятия даже к женскому столу ради этого подошел. Естественно, я отказалась. Какие занятия? Мое единственное желание — умереть». «Завтра у меня дела», — произнесла как можно равнодушнее. «Что ж, дай знать, когда будешь свободна». С тех пор, как я вслух признала, что принадлежу Тору, он смягчился ко мне, хотя полностью не оттаял. А у меня было время обдумать, чем вызван его поступок. Я назначила встречу наедине холостому мужчине. Это практически измена. Никто бы не стал разбираться, чем мы там занимаемся, как не стали разбираться, виновата ли я в убийстве Вилла. Учитывая положение женщин в мире, наказание за неверность — наверняка смерть. Тор лишь проучил меня, а мог столкнуть со скалы в море. Получив передышку, решила использовать ее с умом. Настало время выяснить подробности о семье Алианны. Я понятия не имела, где находится крепость ее отца и как туда добраться в случае необходимости. Этот пробел в знаниях надо устранить. Как только смогла двигаться без того, чтобы морщиться, наведалась в местный аналог библиотеки. Там меня интересовала огромная карта земель Ибрии, вытесанная на одной из стен. Государство делилось на двадцать больших владений и множество маленьких, все не пересчитать. «Миледи, интересует что-то конкретное?» подошел ко мне хранитель библиотеки. «Ищу земли своего отца! Пусть он считает меня необразованной дурой, зато поможет. Вот они! Хранитель такой же старый и ветхий, как книги, указал на одно из двадцати больших владений по соседству с землями Арвидов. Я испытала прилив гордости. Недаром местные побаиваются моего папеньку. Только бы у него с Ирианной были хорошие отношения» тот факт что все опасались вместе за мою казнь говорил о его неравнодушии к дочери благодарю за подсказку я отпустила хранителя кивком наедине с картой мысленно проложила маршрут от крепости арвит до крепости леард это моя девичья фамилия?» фамилиялеанна леонард звучит не зная масштабы карты сложно оценить расстояние но владение арвит и леонард граничат между собой а это уже кое что Я вычислила примерное направление, северо-запад. Еще пару уроков верховой езды, и я смогу туда добраться. Другое дело, что ехать никуда не хочется. Но ведь меня никто не неволит. Я просто узнала о доме Алианны, может, однажды навещу родных вместе с Тором и сыном. Через несколько дней, когда тело пришло в норму и меня перестало мутить при смене положения, я договорилась с мужем о новом уроке но, спустившись в конюшне, застала там Никласа и незнакомого воина лет шестнадцати. «Неужели Тор доверил меня юноше?» «В чем дело, Никлас?» — спросила у молодого человека. «Торвальд занятый, и вместо него моим учителем будешь ты?» Никлас молча отвел глаза. Вид у него был, как у брошенного щенка, такой же несчастный. «Оставьте мальчишку, миледи!» — ко мне обратился пожилой воин. «Ему запретили говорить с вами. Вашим учителем буду я. Мое имя — Расмус». «Но все зовут тебя Старый Хрыч», — хохотнул Никлас. «Тебе вроде приказано молчать». Расмус замахнулся на него плеткой. «Мне запрещено говорить с Миледи, но не с тобой, Старый Хрыч». Юноша ловко увернулся от удара и подмигнул мне. «Какой он еще ребенок. Хорошо бы его увлечение мной было несерьезным и поскорее прошло». Марта была уже осётлана, но я, увидев её, занервничала. Расмус успокоил. «Марта — славная лошадка, миледи! Просто не давайте ей почувствовать себя главной, и она будет послушной, как ягнёнок!» Новый учитель оказался милосерднее предыдущего. Будь его воля, он бы прокатил меня по полю, придерживая лошадь за поводья, но так я ничему не научусь, а потому я заставила его дать мне полноценный урок. Мы выехали после обеда и катались до вечера. В этот раз тело болело меньше. Разве что копчик ныл, но это можно перетерпеть. Просто буду подкладывать дополнительную подушку, когда сажусь. Вернулись как раз к ужину. Времени едва хватило на переодевание. Тем вечером на ужин я отправилась не одна. Ивар захотел пойти со мной. Я не смогла отказать сыну и, отпустив няню, взяла мальчика с собой, не будучи уверенной, что поступаю правильно». Я давно заметила, детей младше пяти лет на общем ужине не бывает. Возможно, с этим связано какое-то правило, но когда голубые глаза сына смотрели умоляюще, я таяла, как воск на горящей свече. Этот ребёнок вил из меня верёвки. Держа в руке тёплую ладошку сына, я вошла вместе с ним в зал. На нас посматривали искоса, о чём-то перешёптывались за нашими спинами, но открыто никто не возразил. И вскоре я поняла, почему. Люди ждали реакции Тайона. Я внутри собралась, наблюдая, как Тор поворачивается в нашу сторону. Ожидала встретить хмурый взгляд и услышать замечания, но мужчина улыбнулся. Ивар высвободил ладошку и в припрыжку побежал к Торвальду. Тот подхватил его на руки, подбросил к потолку. У меня сердце болезненно сжалось, а Ивар залился радостным смехом. Странно было видеть, как эти двое ладят, но я солгу, если скажу, что мне это не нравилось. Проблема с присутствием Ивара на ужине разрешилась сама собой. Тайон был не против, а значит, все остальные тоже согласны. Во время трапезы ивор сидел у меня на коленях. Ребенку не место за мужским столом рядом с воинами. Я кормила его похлебкой и попутно говорила с Ингрид. «Скажи», — обратилась к девушке, — «поиски убийцы Вилла возобновились?» «С какой стати?» — удивилась она. «Ну как же, меня оправдали боги. Неужели не будут искать виновного?» «В этом нет нужды», — отмахнулась она. «Может, боги и решили, что ты достойна жизни, но никто не сомневается, что убийство Вилла — твоих рук дело». «Почему за твой грех должен отвечать кто-то другой?» Я захлопала глазами, переваривая новость. «Уверенность местных в моей виновности не сломить?» «Ну и пусть думают, что хотят. Главное, чтобы ко мне не лезли». В конце концов, у самих руки по в крови. Ингрид вон с удовольствием носит браслет, снятый из какой-то несчастной погибшей девушки, и не стесняется. Правда, она скорее исключение. Другие не особо жалуют выловленные из моря украшения. Остаток ужина прошел спокойно. Едва все поели, мужчины сдвинули столы к стенам и постелили посреди зала шкуру огромного медведя. Что-то намечалось. Двое воинов вывели под руки женщину со спутанными, падающими на лицо волосами — И в памяти сразу всплыла наша стором свадьба. Неужели? Но нет. Мужчины помогли женщине сесть на шкуру и отошли. Больше к ней никто не приближался. Воцарилась тишина. Я встала увести ивора из зала, но на меня шикнули. Чтобы села обратно. Опоздала, теперь не уйти. Тогда я, отвлекая от происходящего, протянула сыну деревянную игрушку воина. Женщина тем временем стояла на коленях, покачиваясь из стороны в сторону, словно танцевала под одну ей слышимую мелодию. Она как будто вводила себя в транс. Движения все ускорялись, становились рваными, теряли ритм. Я чуть не вскрикнула, когда она повалилась на спину и выгнулась дугой. Ее били настоящие конвульсии, происходящее сильно напоминало эпилептический припадок. Я еле сдержалась, чтобы не броситься к ней. Но раз никто не спешит помогать, то и мне следует сидеть на месте». Волосы откинулись с лица женщины, и я увидела, что ей от силы двадцать пять лет. Может, лицо и было миловидным, но сейчас, когда его исказила судорога, оно скорее отталкивало, чем привлекало. Незнакомка внезапно застыла. Поза была, мягко говоря, неудобной. Женщина опиралась на пятки и макушку, выгибаясь дугой, животом вверх. Глаза были распахнуты, зрачки так увеличились, что заняли всю радужку. Жуткий взгляд. Не мигая, женщина глядела в окно, выходящее на море. Все, включая меня, смотрели туда же. «Он близко!» — визгливо выкрикнула она. «Волны несут его! А за ним идет раздор и гнев! Скоро все изменится!» Она кричала так, что хотелось использовать беруши. Люди морщились от ее голоса, но терпели. его развозился у меня на коленях, и я прикрыла его уши ладонями. Несколько судорог... И женщина поменяла позу. Теперь она сидела на корточках, на носках. Как только равновесие держала, взгляд переместился на Тора. «Ты забрал у старшего брата то, что твое! Но чтобы получить, придется отдать!» Женщина еще пару раз меняла позу и делала предсказания. К этому моменту я поняла, что имею дело со своего рода прорицательницей. Кто-то за моей спиной назвал ее Кликушей, Видимо, из-за того, что предсказания она не произносит, а выкрикивает. Очередная смена позы. Женщина выгнулась так, что индийский йог умер бы от зависти. На этот раз взгляд был направлен на ивора сидящего на моих коленях. Я крепче обняла сына и повернулась, закрывая его собой. Что она скажет? Но женщина молчала. Она посмотрела на меня, но быстро отвела взор в пол. И все же ее слова предназначались мне. «Чужая!» Я вздрогнула от ее голоса. Она видит так глубоко, аж мороз по коже. Люди подумали, что, называя меня чужой, Кликуша имеет в виду мое происхождение от рода Леонард. Но я не строила иллюзий. Речь о переселении из другого мира. «В твоих руках жизнь и смерть! С Ивором, сыном Вилфреда, будет покончено безапелляционно заявила она напоследок, а потом упала на шкуру без чувств. Четверо воинов подхватили шкуру медведя, превратив ее в импровизированные носилки, и унесли предсказательницу. В зале поднялся шум. Все переговаривались, поглядывали на меня, а я сидела ни жива, ни мертва. С какой долей вероятности предсказания Кликуши сбываются? Люди смотрят так, будто в ста процентах. Я наклонилась и зарылась лицом в волосы сына Вдохнул его запах. Он ничего не понял из услышанного и продолжал увлеченно играть с деревянной фигуркой. «Никому не позволю причинить ему вред. Кликуша ошиблась, даже если это случилось впервые в ее карьере предсказательницы. Я плохо помню, чем окончился вечер. В какой-то момент явилась няня увести Ивара на ночь. Я отправилась с ними, собираясь провести эту ночь и, если потребуется, все последующие рядом с сыном. Спать в ногах его кроватки, охраняя сон но няня остудила мой порыв. «Миледи, это невозможно. Место жены в спальне мужа. А место матери рядом с сыном», — возразила я. «Своим поведением вы пугаете ребенка, миледи», — заметила няня. Ивар действительно выглядел встревоженным. Меньше всего я хотела, чтобы он думал, будто ему угрожает опасность. В итоге, уложив ребенка спать и поцеловав на ночь, я ушла». В комнате меня поджидала Руна. Она поспешила успокоить. «Няня не отойдет, а ты ворони на шаг!» Рабыня мягко надавила мне на плечи, заставляя сесть в кресло. «Ты слышала?» — уточнила я. «Да, миледи!» — она покаянно опустила голову. «Устами кликуши говорят боги. Ее предсказания всегда сбываются, но...» «Есть но?» — оживилась я. Люди часто неверно трактуют ее слова, понимая предсказания по-своему. Боюсь, в данном случае все однозначно. Я окончательно сникла. Дверь открылась без стука, в спальню вошел Тор. Явился меня проведать, что ж поддержка мне сейчас не помешает. Руна поспешила откланяться, а я разрыдалась. Напряжение последних недель требовало выхода. Как лава прорывается из-под земли в извержении вулкана, так из меня прорвались слезы. Тор поначалу опешил, как любой мужчина он терялся при виде женских слез, но потом проявил неожиданную мягкость, и вскоре я уже плакала у него на груди, а он гладил меня по волосам, как маленькую девочку. «Только не сын», — бормотала я, всхлипывая, «только не Ивор, я не переживу его потерю». «Успокойся, ничего дурного с ним не случится». Но Кликуша предсказала. «Кого волнует бред какой-то ненормальный? Ты ее видела? Она явно не в себе». Тор скептически скривился. Отчаянно хотелось верить мужу но я наблюдала за ним в зале, он ловил каждое слово Кликуша, адресованное ему, со священным трепетом на лице. Здесь никто не подвергал сомнению предсказания странной женщины. Да и про меня она сказала верно. — С ней можно поговорить? — спросила, успокоившись. — Может, она расскажет подробности, объяснит, как избежать несчастья? — Не получится. Кликуша делает предсказания раз в месяц, и только тем, кого сама выберет, — вздохнул Тор. В остальное время она отдыхает. Обещаю сильно ее не тревожить. Ты не потревожишь. Кликуша пребывает в бреду весь этот месяц и почти не реагирует на окружающих. Хорошо, если ее удастся накормить. Похоже, это скорее проклятие, чем дар, — поежилась я. Она такой родилась, ее выбрали боги. Их решения не обсуждаются. Не хотела бы я быть отмеченной местными богами. Они еще те садисты. «Достаточно вспомнить охоту!» Мы с Тором сидели в одном кресле. Точнее, он сидел, а я устроилась у него на коленях. Когда произошла эта рокировка, я не заметила. В кольце мужских рук было уютно и спокойно. Тревога за сына и та немного отступила. Как Тор сказал, «Ничего дурного с Ивором не случится?» «Что-то вроде того. Только бы мне хватило сил совладать с богами и их планами». Я чуть отклонила голову назад, чтобы посмотреть мужу в лицо. Первое, на что наткнулся взгляд, — тонкая линия губ. Я до сих пор не знаю их вкус. «Почему ты никогда не целуешь меня?» «Это принцип или дело во мне?» Спросила и ощутила, как напряглись мышцы на груди под моей ладонью. Вопрос Тору не понравился. «Ты действительно хочешь обсудить это сейчас?» Попытался он уйти от ответа. Но я кивнула. «Да». В последний раз я целовал тебя перед тем, как ты ушла к моему брату. Он перевел взгляд на камин за моей спиной. «И ты боишься, что если поцелуешь меня снова, я поступлю так же? Уйду от тебя?» — мелькнула догадка. «Воин ничего не боится. Я просто не хочу целовать предательницу». «А вот это обидно, и он это знает». Протянув руку, я коснулась его щеки, заставляя посмотреть мне в глаза, и произнесла... «Я знаю, что причинила тебе боль. Я виновата. Не в моих силах изменить прошлое, но будущее в наших руках. Давай попробуем еще раз. Я хочу быть с тобой». Может, Алианна ничего подобного не чувствовала, но эти слова шли из самого сердца Анны Беляевой, и они были чистой правдой.